Юлия Гетта. Сладкий яд, или яна всё согласна. Глава 1. Октябрь в этом году выдался дождливым, хмурым. Небо заполонили бесконечные серые тучи, не оставив ни единого шанса пробиться сквозь них хотя бы даже самому маленькому лучику солнца. Деревья уже потеряли практически всю свою листву и теперь стояли голые, роняя с коктистых веток Прозрачные капли дождя. Я отошла от окна, потеплее укутавшись в длинный махровый свитер, связанный мамой к моему совершеннолетию. Здесь, в студенческом общежитии, он оказался весьма кстати, спасая меня от холода. Как раз закипел электрический чайник, ещё одно средство спасения от неминуемой простуды в такую погоду. Чай будешь? обратилась я к своей новой подруге. и соседки по комнате Жанне, которая всё ещё нежилась в кровати, укрытая двумя толстенными одеялами. "Да", отозвалась она сонным голосом. "Налей, пожалуйста. С Жанкой мне повезло. Отпуская меня учиться в чужой город, мама больше всего переживала, как бы мне не попались плохие соседки по комнате, чтобы воспитанные были, без дурных привычек, да порней, чтобы к себе не водили. К счастью, Её опасения оказались напрасными, а такой соседке, как Жанка, можно было только мечтать. Она была доброй, открытой девушкой, готовой во всём помочь и поддержать при необходимости. Мы как-то сразу подружились с первого дня. А ещё нам повезло с комнатой. Она была угловой и маленькой, из-за чего в ней помещались только две кровати, а все остальные девчонки жили потрое или даже почетверо. Какая там у нас сегодня первая пара? Спросила Жанна, с неохотой покидая тёплую постель и тут же укутываясь в длинный шерстяной кардиган. "Физика?" ответила я, разливая кипяток по кружкам и поочерёдно опуская в каждую из них единственный пакетик зелёного чая со вкусом клубники. Мы обе учились хорошо, и это было ещё одним плюсом нашего соседства. Если возникали трудности с решением задач у меня, она приходила на помощь. То же самое для неё делала и я. Ну а если мы вместе где-то стопорились, то и ломать голову над решением вдвоём было куда веселее. Жанна прошлёпала пушистыми домашними тапками по облезлому дощатому полу нашей комнаты до письменного стола и плюхнулась на один из двух стульев, стоящих возле него. Я поставила перед ней её кружку, дымящую горячим ароматным напитком, и сама уселась рядом. Говорят, у нас новый препод по физике, сообщила подруга, и стало силой идти на кружку, пытаясь усводить её содержание. А как же Семён Алексеевич? немного огорчившись, спросила я. Старик мне нравился и преподавал что надо. Ну, вроде как со здоровьем у него совсем худо, снова в больницу положили, пояснила Жанка, сделав небольшой глоток чая и довольно поморщившись. Значит, он ещё вернётся? С надеждой посмотрела я на неё. Не знаю, пожала плечами подруга. Говорят, там у него совсем всё плохо оказалось, чуть ли не рак, но точно никто ничего не знает. Жаль, сгрустив, вздохнула я, глотнув обжигающую жидкость. Ага, задумчиво отозвалась Жанка. Чай допили в тишине, наблюдая, как за окном резкие порывы ветра срывают последние мокрые листочки. сунных деревьев. Наше студенческое общежитие находилось в 5 минутах ходьбы от здания третьего корпуса университета, но я всё равно успевала насквозь продрогнуть, кутаясь в тонкое шерстяное пальто под пронизывающими порывами ледяного ветра, я едва не переходила на бег, спеша к началу занятий. Внутри раздеваться совсем не хотелось, но на пару в верхней одежде не пускали, и приходилось плестись в гардероб. Жанка где-то по пути отстала, встретив знакомого парня с параллельного потока. И я одна поднялась на второй этаж, отыскав нужную аудиторию, где на пороге столкнулась с Артёмом Ельцовым, своим однокурсником. Привет, кудряшка, подмигнул он мне, потрогав пальцами локон волос. Как ты? В порядке, спасибо, скромно улыбнулась я. Этот парень откровенно проявлял внимание ко мне. Что было для меня безусловно приятно, но и в то же время немного смущало, потому что он сам не привлекал меня. Я аккуратно давала ему это понять, но казалось, он не понимал или не мог поверить, ведь большинство наших девчонок были от него безума. Чем на выходных занималась? Непринуждённо поинтересовался он, стараясь завязать беседу. Да ничем особенным не занималась, курсовую писала, дочитала да немного. Честно призналась я: "Кудряшка, скучно ты живёшь", с усмешкой заметил он. "Давай хоть в кино сходим, что ли, развеешься немного". Предложил он, словно делая мне одолжение. Я хотела вежливо отказаться, но не успела, меня окликнула Кристина, звезда нашего факультета. Она была желанным объектом для всех местных парней, за исключением одного лишь Артёма, который проявлял интерес ко мне. Такой вот забавный любовный треугольник сложился в нашей группе. Я бы и рада из него выйти, ведь неприязнь к Кристине из-за этой ситуации откровенно напрягала. Но ну и открытым текстом попросить Артёма, чтобы отстал, я не могла, ведь он открыто и не приставал никогда. "Тебя там декан вызывает", деловито сообщила Крис, встрявшая в наш с Артёмом разговор. "Сказал, чтобы срочно подошла к нему". Зачем? удивилась я. Откуда мне знать? высокомерно отозвалась она. Моё дело тебе передать. Мне надо идти, извиняющимся тоном бросила я Артёму, радуясь удачному избавлению от необходимости отвечать на его приглашение. Бросила свою сумку на одной из парт и побежала в первый корпус. До начала пары оставалось минут 5, и я торопилась. Не стала брать пальто в гардеробе в целях экономии времени. и продрогла ещё больше, хоть и бежала из корпуса в корпус очень быстро. Перед входом в кабинет декана немного отдышалась, постучала и заглянула внутрь, приоткрыв дверь. Олег Николаевич, вы просили подойти к вам? Рая, декан удивлённо вскинул брови. Нет, я вас не вызывал. Наверное, я что-то напутала. Извините, пожалуйста. Ничего страшного, отозвался декан, вновь углубляясь в свои бумаги. В негодовании захлопнула дверь. Ну, Семакова, неужели она так подшутила надо мной? Со всех ног бросилась обратно в третий корпус, но всё равно опоздала к началу пары. Заглянула в аудиторию. Извините за опоздание, можно войти? Мой взгляд встретил взгляд мужчины, судя по всему, нашего нового преподавателя. Я растерялась и смутилась от неожиданности. Не ожидала, что он будет настолько молодым и привлекательным. "Проходите", ответил он, взглянув мне прямо в глаза, и тут же отвернулся, продолжив читать лекцию. Я поспешила занять своё место, скользнув взглядом по лицам своих одногруппников. Они все спокойно сидели на своих местах и словно зачарованные слушали то, что им говорил этот мужчина, внимательно глядя на него. Никто не был занят своим телефоном, никто не шептался и не занимался посторонними вещами. В аудитории не было тихого гама привычной возни, и эта идеальная тишина, разрезаемая лишь приятным баритоном нового преподавателя, казалась мне естественной и непривычной. Я плюхнулась на стул рядом с Жанкой, которая тут же наклонилась ко мне и очень тихо прошептала, чтобы не нарушать эту идеальную, внезапно возникшую в нашей группе дисциплину: "Смотри, какой, а? Я, кажется, влюбилась, блин, с первого взгляда". И похоже, не ты одна, шипнула я в ответ, наблюдая за идиотской улыбкой на лице Крис, сидящей через ряд от нас, а затем вновь перевела взгляд на препода. Он медленным и уверенным шагом передвигался по аудитории, продолжая разъяснять новую тему. Казалось, в нём всё было идеально, начиная от аккуратной стрижки тёмных густых волос, которая подчёркивала благородные черты на красивом мужском лице. Заканчивая стильным, и скорее всего далеко не дешёвым строгим тёмно-серым костюмом, который сидел на его стройной фигуре просто идеально, попробовала сосчитать, сколько раз за 5 минут моего пребывания на паре я мысленно употребила слово идеальный. Получилось слишком много, но я ничего не могла с собой поделать. Его движения, походка, жесты, голос были настолько притягательными, что я просто не могла отвести взгляд ни на секунду. Смысл его слов терялся, и я безуспешно пыталась сконцентрироваться, не в силах перестать любоваться им, словно музейным экспонатом. Жанка слегка дёрнула меня за рукав и притянула к себе, заставляя оторвать взгляд от нового препода, от чего я испытала лёгкое раздражение. "Тебя где насила-то? Ты же вроде вперёд меня ушла", снова очень тихо спросила она Науха. Да Семакова, представляешь, сказала, будто декан меня к себе вызывает. Возмущённо, но так же тихо зашептала я в ответ. Я перепугалась, побежала к нему, а оказалось, что меня никто не вызывал. Вот больная, возмутилась в ответ подруга. И не говори, с досадой отозвалась я. Что за дурацкие шутки? Я пока бегала, так околела, ведь торопилась и даже пальто не взяла. Казалось, мы шептались очень тихо. Но всё же это не осталось незамеченным. Кто сможет решить задачу? Лёгкое изменение интонации в голосе нового преподавателя заставило меня поднять голову и взглянуть на него, к своему ужасу обнаружив, что в эту минуту он смотрит прямо на меня. Может вы? предложил он, слегка приподняв брови. Я могу. Я резко обернулась на Кристину Семакову, сияющую приторной улыбкой. В другой раз возразил он безэпилетонным тоном, даже не посмотрев в её сторону. Сглотнув подступивший к горлу ком, я поднялась из-за парты. Не то чтобы я боялась не справиться с задачей или публично выступать у доски, но под пристальным взглядом этого мужчины, которому явно не понравились наши перешёптывания с подружкой во время его лекции, Я терялась и испытывала жуткое волнение. Прошла мимо него, остановилась у доски, взяла мел. "Пишите условия задачи", велел он и приступил к диктовке. "Аккумуляторная батарея, внутреннее сопротивление которой 0,25 Ом, при соединена для зарядки последовательно с сопротивлением 25 Ом". Я аккуратно записывала условия, предварительно расчертив Место под задачью на два столбца. Пока он диктовал, зачем-то тоже подошёл к доске и встал возле меня, наблюдая за моими действиями. Мои руки предательски задрожали, и к своему стыду я случайно выронила мел. Он прервался и терпеливо ждал, пока я его подниму. Я присела, не без труда отыскав на полу этот маленький белый кусочек, и зачем-то подняла глаза на преподавателя. Тут же сильно пожалев об этом, Встретившись с его пристальным взглядом, я разволновалась ещё сильнее, спешно поднимаясь на ноги и отворачиваясь к доске. Моё лицо горело. Наверняка я вся стала красной, как синьор помидор. И этот факт ещё больше вызывал во мне смятение и досаду. Определите электродвижущую силу батареи. Закончил он диктовку и замолчал. При заряде аккумулятора его положительный полюс соединяется с положительным А о отрицательный с отрицательным начала я, чтобы не молчать, но мой голос отвратительно дрожал. Я знала нужную формулу, точно знала, но сейчас она как назло просто вылетела из моей головы. Хи, чего я так разволновалась? Продолжайте, спокойным голосом поторопил меня мужчина. Я тупо молчала, теребя мел подрагивающими руками, язык будто прилип к нёбу. Он подошёл ещё ближе. и мне пришлось поднять на него глаза его взгляд неотрывно следил за моими дрожащими руками я смутилась ещё больше быстро убрав их за спину найдите напряжение подсказал он и наконец отошёл от меня я смогла вздохнуть с облегчением и вспомнить все необходимые формулы с горем пополам задача была решена хорошо садитесь холодно произнёс он и продолжил свой урок А я вернулась на своё место, и Жанка тут же поддела меня, что остушевалась перед красавчиком. Я уж думала, ты там так и не разродишься. Да отстань ты, отмахнулась я от неё, всё ещё пребывая в нервном напряжении. И за всех сил старалась отвлечься на конспект, но противное чувство досады от своего нелепого поведения никак не давало мне успокоиться. Было стыдно за свой конфуз. И ещё более стыдно от того, что не получалось смириться с этим. Перерыв 5 минут, потом продолжим. Отпустил он нас впервые за всё время присев за преподавательский стол. Я тут же поднялась и пулей вылетела из аудитории, направляясь в женский туалет. Добравшись до места, умылась прохладной водой. К счастью, косметику с утра не накладывала, и можно было не беспокоиться, что испорчу макияж. Неожиданно сзади, как ураган, Налетела Жанка, запрыгнув на меня с объятиями. Ух, как жарко, да? смеялась она. А шумыть-то захотелось. Жанка, отстань, а, по-хорошему тебя прошу, нахмурилась я, высвобождаясь из её рук. Ладно, ладно, примирительно подняла она руки. Пойдём уже обратно. Я не пойду, выпалила я. Да чего? удивилась подруга. Он же видел тебя уже. Он точно заметит, что ты не пришла. Ну и пусть. Скажи ему, если что, что я заболела. Будет другом, ещё захвати мою сумку потом, жалобно попросила я её. Ну ладно, усмехнулась Жанка. Но я честно не понимаю, нафиг тебе этот гемор потом? Остаток дня прошёл как в тумане. Мы с Жанкой вернулись в общагу уже под вечер, уставшие и голодные. Ну что, Арайска, перекусим? Весело подначила она меня. "Я же просила тебя не называть меня так", недовольно отозвалась я, переодеваясь в домашнюю тёплую пижаму. "Ладно, не буду, если только ты побыраму сваришь нам чего-нибудь поесть", снисходительно заявила она. "Макароны с сыром?" предложила я, собирая волосы в пучок и закрепляя их резинкой. "Было бы супер", растянула губы в широкой улыбке подруга. Только ты идёшь со мной на кухню, поставила условие я. Там всегда тёрлось много народу, и в одиночестве среди малознакомых людей я чувствовала себя дискомфортно. "Да не вопрос", отозвалась подруга. Я взяла из шкафчика початую пачку спагетти, достала из холодильника кусочек сыра, сунула в лажанки небольшую алюминиевую кастрюлю вместе с бутылкой растительного масла, и мы отправились на кухню. Она всё молчала, Загадочно поглядывая на меня, стоя у окна и опираясь на подоконник, пока я мешала кипящее в кастрюльке спагетти, а я ждала, точно зная, что Жанка не удержится, чтобы не завести разговор о новом преподе, и, конечно, дождалась. "Я смотрю, не на шутку тебя пленил наш Владимир Александрович", ухмыльнулась она. А "Я ждала этого вопроса. Хоть я и не знала ещё его имени, сразу поняла, о ком речь. чувствуя, как вспыхнули щёки. Что было сильно заметно. "Ещё как", воскликнула Жанка. "Ты бы себя видела". Настроение упало ниже плинтуса. Надо же было так опозориться перед всей группой. "Да ладно, ты чего так паниковала, подруга?" подбодрила она ввиду её состояние. "Ничего плохого ведь не случилось. Да сама не знаю, что на меня нашло", оправдывалась больше сама перед собой, чем перед ней. Никогда раньше так не смущалась я перед парнями. Так «Да то перед парнями, многозначительно заметила подруга. А это мужчина, причём шикарный мужчина. Ты часы у него на руке видела? Нет, а что? Не поняла я, к чему она клонит. Какие часы простому преподавателю точно не по карману, пояснила Жанка. И что это значит? Вновь не поняла я её намёков. Откуда мне знать, пожала она плечами. Лишь то, что он точно непростой преподаватель. Спагетти были доварены и съедены, после чего мы с Жанкой засели за уроки. Прозанимались до поздна, я жутко устала, но быстро уснуть всё равно не получилось. В голову то и дело влезал образ Владимира Александровича, его приятный голос и внимательный взгляд. А ещё не давала покоя мысль о том, что в завтрашнем расписании Также присутствует физика.